Старик в суровый сезон. Он проснулся от запаха горелого. Мгновение он лежал, ощущая, как слабая вонь перегревшегося прибора проникает ему в ноздри, начинает думать совершенно спокойно. Холодный сон, горячий запах. Холодный сон, горячий запах. Забавно. Тут он понял, что это совсем не забавно. Это прямая противоположность забавному. И он снова лежит в гробу, Только на этот раз похороны стали кремацией, а он пришел в себя в самый неудачный момент. Он открыл рот, чтобы закричать, но беспомощно закашлялся от едкого дыма, наполняющего его крошечный кусочек мира. А потом под его напряженными руками крышка открылась, с визгом гнущегося металла и ломающегося пластика. Казалось, он на мгновение обрел сверхчеловеческие силы. Холстон завопил без слов, даже без особых эмоций. В этом крике не было ни страха, ни ликования, ни изумления. Это был просто шум. Громкий и бессмысленный, словно его рот, сохранил настройку на мертвую частоту. Легаясь и цепляясь, он перевалился через бортик стазис камеры. И на этот раз никто его не поймал. Тяжелое падение помогло ему окончательно прийти в себя и обнаружить, что он лежит на полу в спальне основной команды, чувствуя себя не просто дураком, а дураком, которому больно и у которого есть зрители. Там оказались три человека, которые благоразумно отступили, когда он выбирался на свободу. Секунду ему даже не хотелось на них смотреть. Это могли оказаться бунтовщики. Это могли оказаться странные гюниты, готовые принести его в жертву своего мертвому, но вечно живущему кибернетическому богу. Это могли быть замаскированные пауки. В этот момент ему казалось, что ничего хорошего от окружающих его людей ждать не приходится. Классицист доктор Холстон Мейсон произнес голос, женский голос. «Ты отзываешься на твое имя?» «Я... да, а что?» Вопрос балансировал между нормальным и странным. «Отметьте, как положительный», – произнес мужчина. «Доктор Холстон Мейсон, встань, пожалуйста. Тебя перемещают. Причин для тревоги нет, но твоя стазис камера стала нестабильной и нуждается в ремонте». В этой речи не было никаких поправок на то, что этим шутам только что пришлось срывать крышку гроба, чтобы добраться до его мясной начинки. Тебя проведут к другой камере и вернут в стазис, или при отсутствии работающих камер тебе предоставят временное жилье до того момента, когда такая камера появится. Мы понимаем, что тебе это неприятно, но заверяем, что делается все, чтобы восстановить нормальную работу корабля». Наконец Холстон на них посмотрел. На них были корабельные костюмы, и это радовало. Он почти ожидал, что они окажутся одетыми в шкуру и кожу что было бы вдвойне неприятно, поскольку на Гельгамеше в изобилии водилось только одно животное. Тут были две женщины и один мужчина, и они выглядели неожиданно аккуратно и опрятно. Секунду он не мог понять, почему их присутствие настолько его встревожило. А потом до него дошло, что будь это какая-то неожиданная авария, они должны были выглядеть стрепанными, усталыми, а мужчина еще и не бритым. С другой стороны, костюмы на них были явно не новыми, поношенными, обтрепавшимися и не один раз штопанными. Что происходит? Мужчина, выдавший успокоительные фразы, снова открыл рот, но Холстон скинул руку, чтобы он замолчал и с трудом встал. Да, да, понял. Так что происходит? Будь добр, пройти с нами, доктор Мейсон, сказала ему одна из женщин. Он обнаружил, что его руки сами сжались в жалкие кулачки, и он пятится. Нет, нет, мне надоело, что каждый полвека меня вытаскивает очередная банда клоунов-плудурков с идиотскими планами и ничего мне не объясняет. Говорите, что происходит? А иначе... Клянусь, иначе я... А вот тут была проблема. Потому что он что? Что иначе сделает великий Холстон Мейсон? Устроит крошечную истерику здесь, в бесконечном космосе? Вернется в свой гроб без крышки, сложит руки на груди и притворится, будто спит мертвым сном? Клянусь, я...» Снова начал он, но без уверенности. Троица обменялась взглядами, пытаясь общаться с помощью гримас и выгнутых бровей. Они хотя бы пока не пытались никуда его тащить. Он отчаянно обвел взглядом камеры основной команды, пытаясь что-то понять. По крайней мере, половина камер стояла открытыми. Некоторое количество оставалось закрытыми, и пульты на их крышках демонстрировали прохладно-голубой свет нормальной работы. Еще какое-то количество переходило в зеленый или даже в желтый, который, видимо, был и на его собственный. Он подошел к одной из них и посмотрел на лицо мужчины, который, насколько он помнил, входил в команду Карста. На пульте было несколько тревожных огоньков, которые, как предположил Холстон, на каком-то уровне сигнализировали о дурном. «Да», — пояснила одна из женщин, заметив его взгляд, — «у нас много работы. Приходится расставлять приоритеты. Вот почему мы просим вас пройти с нами». «Послушай». Холстон чуть подался к ней, чтобы прочесть именно ее костюме. «Элин, я хочу знать, какова ситуация с Гилли и... «Ты не Элин». Потому что он вдруг вспомнил настоящую Элин, одну из научников. Женщину с резкими чертами лица, которая не ладила с да и вообще ни с кем. Он снова начал пятиться. «Сколько прошло?» – вопросил он. «С какого момента?» Они медленно к нему приближались, словно стараясь не спугнуть нервного зверька. Обходили сломанный гроб, чтобы взять его в клещи. С тех пор, как я, как Гюин. Но откуда им знать? Скорее всего, они даже не помнят, кто такой Гюин. Или, может, он стал каким-то демоном в их мифологии. Это были люди, родившиеся на корабле, дети Гильгамеша. Все эти гладкие речи, костюмы, напускная компетентность – это все игра. Они просто обезьяны, подражающие своим давно исчезнувшим образцам. Новая стазис-камера, которую его отведут, уничтожив настоящую, окажется просто коробкой с прикрепленными к ней немногочисленными проводками, гроби культистов из груза, построенный доверчивыми дикарями. Он быстро огляделся в поисках того, что можно было бы использовать как оружие. Поблизости ничего не оказалось. У него появилась безумная идея разбудить других членов основной команды, вытащить безопасников в качестве монструозного пугала, чтобы их прогнать. Он предчувствовал, что его преследователи вряд ли будут терпеливо ждать, пока он соображает, как именно это сделать. Пожалуйста, доктор Мейсон! терпеливо проговорила одна из женщин, словно он, какой-то старый маразматик, отказывающийся вернуться в постель. Вы не знаете, кто я? проорала Мейсон. А потом присел и каким-то образом снова выпрямился уже с обломанной крышкой стазис-камеры. Ее несбалансированный вес стал для него странным уверением в том, что в этом мире есть нечто надежное, что он может контролировать. Он ее бросил. Позднее он вспоминал это с изумлением, наблюдал за тем ярящимся незнакомцем, в которого вдруг превратился, швыряющим неуклюжий снаряд через открытый гроб прямо в них. И он попал точно в цель, ударив их по поднятым рукам, отбросив в сторону, а потом промчался мимо них в расстегнутом на спине корабельном костюме выскочил из тази спальни. Он совершенно не представлял себе, куда можно направиться, а потому просто бежал вперед, спотыкаясь и шатаясь, проносясь по коридорам, которые он помнил, но которые в его отсутствие превратились в нечто странное и поломанное. Повсюду видны были снятые панели, открытая проводка, частью, даже вырванная или перерезанная. Кто-то вспарывал Гильгамеш изнутри, обнажая его органы и внутренние устройства в бесчисленных узловых точках. Холстон невольно представлял себе организм, распадающийся на последней острой стадии какого-то заболевания. Впереди показались еще два человека, опять прилизанные незнакомцы в оранжевых корабельных костюмах. Они возились в путаницы проводов, но резко выпрямились на крики, долетавшие из-за спины Холстона. Он понял, что ему придется прорываться через них. На этом этапе его единственной надеждой было продолжение бега, потому что так он хотя бы сможет оказаться где-нибудь еще. Здесь он оставаться не мог. «Здесь». Было явно громадным и тонко устроенным космическим кораблем, который разрывали изнутри. И как после этого кто-то из них сможет выжить? Что случилось? Отчаянно спрашивал он себя. Лейн пыталась прекратить инфицирование Гюином, Я ничем помочь не мог. В результате мне пришлось снова заснуть. Так как все дошло до подобного? У него было такое ощущение, будто им овладевает какой-то дотоле неизвестный недуг. Некий эквивалент укачивания, вызванный слишком большим количеством не связанных между собой эпизодов истории, запихнутых в его тесное личное время. Значит, это конец? Неужели это конец всему человечеству? Он уже приготовился к тому, чтобы отпихнуть плечом оказавшихся у него на пути дикарей. Но они не стали преграждать ему дорогу, так что он проковылял мимо, поймав их недоумевающие взгляды. На секунду он увидел себя и глазами. Выпучивший глаза старик, натыкающийся на стены, сверкающий голым задом. Доктор Мейсон, подожди! – кричали ему вслед. Но ему нельзя было ждать. Он бежал и бежал, пока они, наконец, не прижали его к стене в обсерватории, где звезды плыли у него за спиной, словно он собирался угрожать им, что выпрыгнет наружу. К этому моменту их было больше трех, на суматоху собралось уже не меньше дюжины: новые мужчины и женщины и все незнакомые в старых корабельных костюмах с мертвыми именами на них. Они настороженно наблюдали за ним, хотя деваться ему было уже некуда. Те трое, что его разбудили, были заметно опрятнее остальных, чьи костюмы и лица выглядели более обжитыми. «Комитет по встрече», — сухо подумал он. «Из награжденных за лучший наряд дикарей, за кто его знает, какой сейчас год». «Что вам надо?» — спросил он, задыхаясь, с таким чувством, словно он один противостоит всей вселенной. «Нам нужно перевести тебя в камеру». Начал было мужчина из комитета по встрече тем же жизнерадостным, спокойным и неестественным тоном. «Нет», — возразил кто-то, — «я же говорил тебе, не этого. Насчет этого есть специальные указания». «Ну да, конечно». «Ну так скажите», — обратился к ним Холстон, — «скажите, кто вы на самом деле? Вот ты». Он ткнул пальцем ней Элин. «Кто ты такая? Что стало с настоящей лин если ты оказалась в ее шкуре? Одежде? Ее одежде?» Он чувствовал, как в нем пытается вырваться на свободу глубоко загнанное безумие. Эта толпа из серьезных, вежливых людей в краденых корабельных костюмах уже пугала его сильнее, чем мятежники, сильнее, чем оборванные культисты. И почему все всегда вот так? Что с нами не так? Только по их лицам он понял, что произнес это вслух, но остановить поток слов уже не мог. Что с нами такое, что мы не можем жить в этой гребаной яичной скорлупе корабля, не набрасываясь друг на друга? «Почему нам надо обязательно кем-то командовать, кому-то лгать, кому-то вредить? Кто вы такие, чтобы говорить мне, где мне быть и что мне делать? Что вы творите с бедным Гельгамешем? Откуда вы все, уроды, взялись?» Эти последние слова вырвались у холстана пронзительным воплем, которым он сам ужаснулся. Что-то в нем сломалось и больше не поддавалось контролю или ремонту. Секунду он с открытым ртом смотрел на свою аудиторию из молодых и чужих людей, И все, в том числе и он сам, ждали, скажет ли он еще что-то. Вместо этого он почувствовал, как его губы кривятся и дергаются, и из его груди начали рваться болезненные рыдания. Это было слишком, слишком. Ему пришлось переводить безумные речи многотысячелетнего ангела-хранителя. Его похищали. Он видел чужой мир, полный земных кошмаров. Он боялся, он любил. Он был знаком с человеком, который хотел стать Богом. Он видел смерть. Последние недели выдались тяжелыми. У Вселенной были целые столетия, чтобы поглотить потрясение, а у него нет. Его будили и брали в плен. Будили и брали в плен. А жестокий стазис не давал возможности восстановить равновесие. Доктор Мейсон проговорил один из них с неумолимой жестокой вежливостью. «Мы техподдержка. Мы команда». А та женщина, которую он выделил, добавила. «Эйлин была моей бабушкой». «Техподдержка?» – выдавил Холстон. «Мы ремонтируем корабль» выяснил другой юноша невероятно серьезно. Новая информация окружилась у Холстона в голове, словно стая летучих мышей, пытающихся выбраться наружу. Техподдержка, бабушка, ремонт. «И сколько времени?» – спросил он дрожащим голосом, «Уйдет на ремонт корабля». «Столько, сколько нужно», – ответила внучка Элин. Холстон сел на пол. Вся сила, ярость, уверенность и страх – все утекало из него настолько ощутимо, что ему казалось, что вокруг него должна собраться видимая лужа растраченных эмоций. «Почему я?» – прошептал он. «Твоя стазис-камера требовала немедленного внимания. Тебя пришлось будить», – сказал мужчина из комитета по встрече. «Мы собирались найти тебе место для ожидания, пока приготовят новую камеру, но теперь…» – он посмотрел на одного из своих товарищей. «Особое распоряжение», — подтвердил один из недавно появившихся. «Попробую угадать», — вмешался Холстон. «Ваше начальство хочет меня видеть». Он понял, что угадал, хотя они возрились на него чуть ли не благоговейно. «Это Лейн, да?» — проговорил он уверенно. Но слова внезапно разбудили острые сомнения. «Моя бабушка», — сказала не Эйлин. «А где сейчас Эйлин?» Иза -э Лейн», — добавил он и услышал, что голос у него снова дрожит. «Говорите». В их взглядах он увидел себя, перепуганного человека, оказавшегося в чужом времени. «Идем с нами», — попросили они. И на этот раз он пошел.